Каждый нормальный человек знает, что болеть – это плохо. Даже банальный грипп – это дурманящая температура, головная боль, резь в глазах, ноющие мышцы, противный кашель. Но, впрочем, можно посмотреть и с другой стороны. Давайте возьмем для примера именно грипп. Холодный противный день между осенью и зимой. На дорогах каша из грязи, снега и воды. В небе серая дрянь. На работе аврал, как вариант в школе контрольная, а в институте сопромат. Вы просыпаетесь с омерзением, понимая, что вам предстоит долгий, гадкий, тяжелый день. Встаете, но чувствуете, что вас знобит, нос не дышит, а голова тяжелая. После короткого разговора с женой или мамой вы решаете измерить температуру. 37,5. Ого! Выше возможных погрешностей. Но по здравому размышлению вы решаете измерить температуру повторно. 37,7. Все понятно. У вас грипп. Конечно, врачи назовут его ОРВИ, поскольку эпидемия гриппа не объявлена, а не объявлена она по причине финансовой невыгодности для государства. Неважно, лечение все равно одно. Вы с некоторым трудом дозваниваетесь до поликлиники, потом до работы. Если ходить на работу вам еще рано, то мама звонит в школу и сообщаете, невольно приглушая голос и делая его максимально скорбным, что вас свалил гриб. Потом приходит задерганная докторша, не снимая сапог, проходит к вашей разобранной постели, невнимательно выслушивает, смотрит на термометр и задает риторические вопросы. Через час вы, закутавшись в теплый халат и сочувствие домашних, сидите в кресле перед телевизором и смотрите какой-нибудь старый боевик или мультик. Вам регулярно приносят горячий чай с медом, лимоном и вареньем. Спрашивают, какое блюдо соизволит пропихнуть в себя ваш страдающий организм. Нежно трогают лоб холодной ладонью. Бегают в аптеку и приносят аспирин, шипучие или в таблетках. Витамины в радостных цветных коробочках. А заодно еще тягучий, неспешный детектив Рекса Стаута. Вы досматриваете мультики, принимаете лекарства, улыбаетесь жене или маме улыбкой умирающего на амбразуре вражеского дота «Бойца» и идете в кровать, читать о ленивом толстом сыщике и его бойком подтянутом помощнике. А за окном мерзость, гадость, сырость. Бог репетирует следующий потоп, мокрые люди гавкают друг на друга и занимаются всякой ерундой. Какая это хорошая вещь — грипп, если его правильно пережить? Конечно, если вы уже не на попечении мамы, а женой или подругой не обзавелись, то все не так безоблачно. Но тут уж вы сами виноваты, и нечего ругать несчастные вирусы. Совсем другое дело, когда вы умираете. Страшна не боль. Рано или поздно она уходит. Либо ее убивают лекарства, либо для нее не остается больше места. Страшно остаться один на один с вечностью с падением в темную пустоту. Мир то сжимается в точку, имя которой ты, то взрывается бесконечным пространством, не безжалостным и не злым, но абсолютно равнодушным. Ты никто и место твое нигде. Ты можешь верить в Бога, можешь не бояться смерти, смеяться над ней и поясничать, но когда дыхание вечного ничто касается твоих губ, «Ты замолкаешь. Смерть тоже не жестока и не страшна. Она лишь открывает двери, за которыми ничего нет. И ты делаешь этот шаг. В одиночестве. Всегда в одиночестве. Я то уплывал в Черный океан, то выплывал к берегам реальности. В реальности было хуже». Боль держалась где-то рядом, она не ощущалась, как не ощущается скорость реактивного самолета при взгляде на далекую землю, но, подобно далекой земле, тянула к себе. Пол плясал и кружился подо мной. Винтовая лестница штопором вкручивалась в начинку башни. «Меня нельзя убить, никак нельзя, Феликс говорил, что в своей функции я неуязвим, а я уже дома, я уже в башне, я таможенник». «Почему именно таможенник?» — дурацкая мысль перед смертью. «Но она стала тем кусочком жизни, за которую я судорожно уцепился. Почему именно таможенник? Кто выбрал мне эту судьбу и зачем?» «Я не хочу умирать, не зная ответ. Я не собираюсь никому мстить. Я не могу все исправить и всех победить, но я хотя бы хочу знать свою судьбу. Я должен выжить». «Не получится», — шепнула темнота. «Не страдай, закрой глаза, скажи себе, я умираю, скажи и закрой глаза. Все это неважно, все это осталось в прошлой жизни. Все это осталось в жизни. Усни. Хрен вам!» — просипел я, глядя на вращающуюся винтом расплывающуюся лестницу. «Хренушки!» Сердце стучит. Легкие дышат. «Мозг не умер. Я в своей функции. Я при исполнении. Меня так просто не убьешь. Не знаю, как все это работает, но если раны заживают бесследно, то заживет и эта рана». Кровотечение должно прекратиться. Первое. Перестать терять кровь. Все, что уже выплюснулось в брюшную полость, все надо очистить. Кровь и лимфу всосать через слизистые... Очистить и запустить большой круг кровообращения. Ошметки тканей, содержимое кишечника, все это удалить. Позвонки должны восстановиться. Спинной мозг срастись. Кишечник восстановить целостность. Мочевой пузырь вырасти заново. Почки регенерировать. Где-то во мне мерзким хихикающим смехом зашелся в истерике умный мальчик Кирилл, папа которого работал врачом. Темнота ему одобрительно кивнула. «Да, я все понимаю. Ткани человеческого тела плохо регенерируют. А с такой скоростью, чтобы опередить разгорающийся во мне сепсис, не регенерирует вообще ничто. Но я же функционал. Я почти военный. Таможенник должен быть готов вступить в схватку, получить очередь в упор и вернуться на рабочее место». Значит, я должен справиться. Потолок закрутился быстрее, в животе нарастал жар, и я позволил себе нырнуть в спасительные темные воды забвения. В следующий раз я очнулся от жажды. Бешено колотилось сердце. Тело пылало. В животе пульсировала боль. Отвратительная вонь забивала дыхание. Но по сравнению с жаждой все это было мелочью. Пить шипящую минералку. Горячий чай с лимоном. Холодный кисленький квас. Нет, это все полумеры. Ртом припасть к трубе, отвернуть холодный кран и глотать прохладную железом и затхлостью пахнущую воду. Опустить лицо в лужу, глотать стоялую теплую грязную жижу, ногами отпихивая всех конкурирующих братцев Иванушек. Вода есть на втором этаже, на столе. И на третьем много воды на кухне, в ванной. Только жажда могла заставить меня сдвинуться с места. Я лежал ничком, это было уже хорошо. Выбросив вперед руки, я попытался подтянуть тело. Не получалось. Запекшаяся кровь присохла к полу. Я снова попробовал потащить себя вперед и непроизвольно попробовал упереться ногами. Ноги шевельнулись. Даже перебитая нога. Я скосил глаза. Ниже грязной перепачканной штанины шорт виднелась розовая кожа, окаймленная корочкой запекшейся крови. У меня получается. Вот только мне нужна вода. Я не просто умираю от жажды. Вдруг совершенно отчетливо мне стало ясно, что организм нуждается в воде, чтобы восстановиться и вывести из тела продукты распада тканей. Еще час-два без воды, и я умру» наполовину исцеленной, закрывшимися ранами и восстановившимися органами, умру от жажды. До лестницы я дополз минут за десять. Царапая ногтями пол, упираясь подбородком, слегка отталкиваясь ногами, дополз. Уткнулся макушкой в ступеньку и понял, что по лестнице взобраться не смогу. Никак. Меня охватило отчаяние. Подобное отчаянию пловца, тонущего в метре от спасительного пирса. Я несколько раз пытался забросить голову на ступеньку. Бесполезно. Тело сделало все, что могло. Вода. Она совсем рядом. Два этажа и полным-полно воды. Но я до нее добраться не могу. Как известно, если Магомед не в силах дойти до горы, то гора должна прийти к Магомету. В случае с водой это куда проще. И я посмотрел вверх. Что бы ни представляла собой башня, но внутри нее есть провода, трубы, лестницы. Труба может лопнуть, и вода потечет вниз. Труба должна лопнуть. Я не пытался сделать это усилием воли, словно полоумный экстрасенс, демонстрирующий свои несуществующие способности. Я не отдавал мысленных команд, это было бы глупо. Я лежал под лестницей и ждал когда на третьем этаже лопнут трубы и потоки воды хлынут вниз, радостно стекая по ступенькам. Несколько раз я терял сознание, видимо, на какие-то секунды или минуты. А потом раздался шум, и по ступенькам заструилась вода. Конечно же, я не ждал, пока пройдет первая смывающая грязь с пола вода. Меня бы не смутил даже грязный дворовый пес, задравший лапу напролет выше. Меня бы не смутила подтекающие канистра бензина или плывущие в воде отбросы. Я прижался щекой к ступеньке и глотал, глотал текущие прямо в рот тонкие струйки. Я пил, пил и пил. Вода омывала мое тело, растекалась по полу. Я глотал воду, впадал в забытье, снова пил. Меня трясло от озноба, внутри меня будто печь пылала, и я пил, заливая этот адский огонь. Один раз меня вырвало, и я сделал перерыв на несколько минут. Несколько раз я обмочился и обделался прямо в одежде и в воде. Плевать, организм вышвыривал из себя уничтоженные ткани, и я не собирался ему мешать. Дерьмо лучше бесконечной тишины, что ждала за порогом». А вода все текла и текла, обмывая мое измученное тело и загаженный пол. Жар внутри медленно спадал. Я разделся прямо так, лежа на полу. Ногой отпихнул от себя грязную одежду. Медленно пополз на четвереньках вверх по лестнице. Меня шатало даже при таком передвижении, но я уже был способен двигаться». На втором этаже я сделал перерыв и сожрал все, что нашел на столе. Оплывшие кусочки шоколада, засохшую колбасу и сыр. После этого мне уже хватило сил для рывка на третий этаж в кухню. Сахар, шоколад, колбаса, сгущенное молоко. Я вспорол банку, подаренным Василисой кинжалом. Надо будет сказать ей спасибо. Потом я лег прямо у стола на пол и проспал еще несколько часов. В моем организме что-то продолжало срастаться и восстанавливаться, но это уже могло произойти без моего участия. Это и впрямь трудно — убить функционала. Я решил, что отныне буду держать на первом этаже у каждой двери по большой бутылке с минеральной водой. Из окна аркан выглядел как раньше. Только проплешины в листве деревьев посеченных пулеметными очередями, только свежие белые раны на стволах. Я поморщился, потер живот. Там тоже виднелась белая отметина, пятно незагорелой кожи с раскрытую ладонью размером. Тут была дырка. Как я не всматривался, но так и не смог заметить ничего подозрительного. Даже птицы снова пели. Я поднял руки, положил их на окно, а потом резко развел, будто открывал створки.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 даже если она попадает в задницу. Отправившись в ванную комнату, я набрал полное ведро воды. Отстиранная одежда уже сохла. К счастью, не пришлось чинить трубу. Спасительная течь закрылась сама собой».